Ретроспектива четвертая. Очередной глухой удар, шипение воды, натужный скрип корабельной обшивки. Господи, да сколько же это будет продолжаться? «Эй, погоди-ка, малый!» Пассажир шхуны Клеопатра, окликнув Юнгу, кое-как выбрался из подвесной койки, доковылял до крохотного откидного стола и заглянул в только что принесенную миску. «Псяк, Креф, ты опять мне эту гадость принёс, негодяй!» Юнга, тощий до изумления мальчишка лет тринадцати, широко осклабился щербатым ртом и произнёс несколько слов по-гречески. На пассажира он глядел настороженно и готов был юркнуть за дверь при малейшей опасности. «Так и есть. Сейчас этот человек опять начнёт швыряться обедом». Уловив быстрый взмах руки пассажира, мальчишка проворно выскочил за дверь как раз в тот момент, когда миска с треском ударилась в перегородку. «Псяк рэв, — Псяк вонючий вонючие негодяй. Войда плюхнулся на ящик, заменявший в тесной каюте практически всю мебель, покрутил головой. — Нет, с него хватит. Он сегодня же, сейчас же пойдет к капитану и скажет ему все, что думает о нем и его шхуне. Заканчивался пятый день плавания Войды на шхуне Клеопатра, найденной им в Константинопольском порту. Шкипер Шкипертака, поначалу отказавшийся брать пассажира до Сингапура, при виде французского золота мгновенно передумал, а за дополнительную плату освободил для Мюллера Войды каюту своего помощника, велев тому перебраться к матросам. Первые два дня плавания после выхода Клеопатры в море Войда пролежал на подвесной койке пластом. Море было неспокойным, окачало и швыряло старенькую шхуну так, что одна только мысль о еде заставляла пассажира нырять с головой в вонючее ведро, подвешенное рядом с койкой. На третий день ветер поутих, шхуна перестала отчаянно скакать по волнам, и Войда нашел в себе силы выбраться из тесной каюты на свежий воздух. Однако вид огромных темных волн быстро вернул тошноту, и Войда, долго стоял вцепившись в ограждение, крепко зажмурив глаза, и проклиная тот день и час, когда согласился на столь тягостное для непривычного к морю человека путешествие. Матросы откровенно потешались над несчастным пассажиром, тыкали в его сторону пальцами, выкрикивали какие-то греческие остроты, над которыми тут же хохотали. Войда терпел. У него не было даже сил обругать как следует своих обидчиков. Наконец один из матросов, сжалившись, подошел к Войде, Помахал перед его лицом огромной ручищей и на немецким немецком языке, с трудом подбирая слова, посоветовал «Не смотреть низ, комрад! Смотреть далеко! Далеко маленький волна, глаз на месте, понимай, комрад!» Войда, не видя толку в совете, пожал плечами и промолчал, страстно желая очутиться, если не на берегу, то, по крайней мере, в своей каюте, поблизости от спасительного ведра. Однако через несколько минут, решив, что хуже от совета не будет, решился попробовать смотреть вдаль. И неожиданно для себя обнаружил, что если прямо под носом нет бесконечно колышущейся воды, качка действительно переносится легче. К вечеру Войда почти воспрял духом, свыкся с качкой и уже слабой улыбкой отвечал на непонятные насмешки матросов. Он даже рискнул совершить по палубе небольшую экскурсию, При этом Войда тщательно планировал каждый шаг и все время двумя руками держался за прочно закрепленные на палубе ящики с грузом и такелаж. Поскольку палуба была тесно заставлена бочками, ящиками и здоровенными тюками, передвигаться по ней было несложно. На носу шхуны Войда, к своему удивлению, обнаружил живой уголок — несколько отчаянно блеющих овец и коз в плетеной загородке. Дух скотного двора тут оказался столь крепок, что Войду снова замутило, и он со всей возможной поспешностью пополз обратно к каюте. Давишний матрос-советчик, остановившись на минутку рядом с Войдой, счел долгом пояснить назначение скотного двора на палубе. «Коза-барашка! Капитан Ам-Ам, понимай? свежее мясо, комрад! Хорошо, понимай?» Войда кивнул. «Что же здесь непонятного?» Капитан любит свежее мясо, вот и захватил с собой в длительное путешествие живой запас. Утром четвертого дня пассажир пробудился от беспокойного сна с отчетливым чувством голода и еле дождался Юнгу, каждое утро заглядывающего в каюту с какими-то мисками. Содержимое миски Войду в то утро, правда, разочаровало. Там были вареные бобы, сдобренные каким-то на редкость вонючим жиром. Почувствовав тут же дурноту, Войда сразу же вернул миску мальчишке, оставив себе лишь ломоть хлеба с куском овечьего сыра. Сыр, хоть и тоже неприятно пованивал, все же оказался съедобен. Очень скоро Войда убедился, что корабельная стрипня на Клеопатре не отличается разнообразием, и утром и вечером здесь подавали те же самые отвратительные бобы и сыр. Войда попытался втолковать Юнге, что он коммерческий пассажир, заплативший за место на Клеопатре крупную сумму, И что за эти деньги он с полным основанием рассчитывает на то, что его будут более-менее сносно кормить? То, что носит, ему явная ошибка здешнего повара. Строго говоря, товаривой и человеческим-то назвать можно лишь с большой натяжкой. развил свою мысль вдохновленный голодом Войда. Если экипаж Клеопатры до сих пор не выбросил своего кошевара за борт и продолжает травиться его стрепнёй, это в конце концов личное дело команды. Но он этого есть не будет. И как сумел, попытался через мальчишку передать повару, чтобы тот в следующий раз прислал коммерческому пассажиру что-нибудь повкуснее. Иначе он пожалуется капитану. Юнга выслушал длинный монолог пассажира с открытым от восторга ртом. Явно ничего не понял, ибо никаких языков, кроме греческого, не знал. Отчаявшись объясниться, Войда прибег к спасительному языку мимики и жестов. Указав на миску, он скорчил физиономию, заткнул нос и для наглядности сунул в рот два пальца, изображая рвотный позыв. И, наконец, на глазах у мальчишки Войда вытряхнул содержимое миски за борт. Надеясь, что туповатый мальчишка понял его демонстрацию, Войда пошел дальше и высказал мимическое пожелание относительно того, что должно быть в меню коммерческого пассажира. Он мимекал, представлял колбу пальцы, изображавшие рожки и даже указывал Юнге на судовой загончик для скотины. Мальчишка после некоторого размышления закивал головой, схватил пустую миску и вскоре снова принес Войде те же бобы. Ловко увернувшись от швырнутой Войда и миски, зловредный мальчишка долго скакал возле каюты пассажира на четвереньках, громко блеял на потеху матросам и очень похоже копировал Войду, представляя колбу пальцы, а потом суя их в щербатый рот и изображая рвотные позывы. Сделав вывод, что у мальчишки просто не все дома, Войда решил завтра же потолковать со шкипером и открыть ему глаза на то, как издеваются на его судне над коммерческим пассажиром. Вот и нынче, запустив в несносного мальчишку традиционно поданную мешанину из бобов, Войда решительно выбрался из каюты и отправился на поиски шкипера, которого не видел с самого Константинополя. Капитана Тако Войда нашел на палубе. Шкипер пребывал в отличном настроении, чему в равной мере способствовало несколько стаканчиков любимой виноградной водки, вкусный и плотный завтрак, после которого на столе осталась груда нежных косточек, а также явное везение в карточной игре. За этой игрой Войда и застал шкипера, удобно расположившегося в плетеном кресле и задравшего ноги на бочонок с яблоками. Партнер шкипера, его верный помощник, как проигрывающая сторона был в соответствующем расположении духа. Появление пассажира, лишившего его каюты, расположение духа помощнику не прибавило, и он мрачно уставился на визитера. — О, кого я вижу! — с воодушевлением приветствовал пассажира по-немецки шкипер. — Герр Мюллер, если я правильно запомнил ваше имя. — Рад видеть, что вы наконец перестали быть затворником и покинули свою каюту, ха-ха-ха! «Желаете составить партию в картишке, Гермюллер? Мюллер?» От карт Войда Мюллер отказался. Осторожно присев на краящика, он изложил шкиперу Тако свои претензии относительно питания на Клеопатре и явных издевательств судового повара над его желудком. «О, вы ошибаетесь, Гермюллер. Пассажиры на моей Клеопатре — редкие гости, и издеваться над ними, уверяю, никому и в голову не придет. Мальчишка!» «Бог мой, Гермюллер, да он просто глупый, к тому же, немного сумасшедший. Вы разве не заметили?» «Впрочем, сердце у мальчишки золотое. И вы убедитесь в этом, когда узнаете его получше». «Очень, может быть», — сухо прокомментировал Войда. «Однако, шкипер считаю своим долгом предупредить, что ваш кок когда-нибудь доведет команду шхуны до бунта. Отвратительная мешанина из бобов и тухлой солонины, которую мне упорно подают с первого дня на Клеопатре тому порукой. «Матросы до сих пор не жаловались ни на аппетит, ни на стряпню христофора моего корабельного кока», — удивился Тако. «Вам просто повезло с экипажем, шкипер», — криво улыбнулся Войда. «Однако позволю себе напомнить, что я заплатил за плавание на Клеопатре звонкой монетой. Не торгуясь с вами, если помните, шкипер. И мне кажется, что я заплатил более чем достаточно для того, чтобы получать съедобную пищу, а не что-то из свинского рациона». Свинского рациона? Таков в дело на ужасе вскинул вверх обе руки и повернулся к своему помощнику. Ты понял, Коста? Святой Спиридон, хорошо, что этих слов не слышал Христофор. Он бы очень, очень расстроился такой оценкой, Гер. Э -э, Мюллер, если не ошибаюсь. Ваша ирония неуместна. Войду Мюллера начал заводить шутовской тон шкипера. Честно признаться, я надеялся, что моя отвратительная кормежка просто ошибка, либо недоразумение, прошедшее мимо вашего внимания. Но теперь с прискорбием вижу, что это не так. Шкипер только качал головой и посмеивался. Карты в его корявых пальцах между тем словно жили своей жизнью. Колоду так отасовал так, что Войда только див удавался. Поиграв с колодой еще немного, Тако вздохнул и бросил короткий взгляд на помощника. Коста, ты не хочешь отыграться? Нет? Очень-очень жаль. Я думаю, если бы не наш пассажир... Как вас там? Гермюллер, да. Если бы не наш Гермюллер, тебе обязательно повезло бы. Ну что ж. Тогда, коли не хочешь играть, Коста, иди и займись делом. А я попробую выяснить наше недоразумение с питанием достопочтимого пассажира. Хе-хе. Тако затрещал картами, заставив их красивой дугой перелететь с одной руки на другую, и сердечно улыбнулся пассажиру. — А может вы, Э, Гермюллер, все же желаете сыграть скуки ради? — По маленькой. — Сегодня у меня хорошее настроение подстать погоде. И времени есть немного, а? — Благодарю, но нет. Может быть, попозже, шкипер. Войда проводил взглядом помощника и перевел глаза на Тако. Но для начала я хотел бы все же с полной определенностью довести до вас обоснованность своих претензий к своему столу. О, все очень просто, господин э, Пассажир. Так он налил себе стаканчик Озо и опрокинул его в широкий рот Ваше здоровье. Прекрасная Озо. Не желаете попробовать? Ну, как хотите, как хотите. Так вот, все очень просто, господин Мюллер. Вспомните Константинополь и нашу встречу в таверне Абдулы. Я не искал пассажиров на свою Клеопатру, уважаемый. Более того, когда вы попросились на мое судно, я поначалу отказал вам, помните? Разумеется. Но ваши э -э, доводы были чересчур убедительны, господин Мюллер. И я, грешник, не устоял перед предложенной вами ценой. Вам, очевидно, очень нужно было место на моей бедной шхуне, и вы его получили, господин Мюллер. К тому же, помнится, я сразу предупредил вас, что на моей Клеопатре нет никаких удобств для пассажиров, не так ли? Да, но... Погодите, Кирие Мюллер. Не надо перебивать капитана, даже если он командует всего-навсего бедной торговой шхуной. Так вот, вы далее пожелали путешествовать в отдельной каюте. Что ж, я уступил вашему желанию, хотя Коста, кажется, до сих пор дуется на меня за то, что я велел ему перейти к матросам. Так чего же вы еще хотите, Мюллер? Вы хотели получить место на Клеопатре, вы его получили. Вы хотели отдельную каюту, что ж, вы заплатили за нее и тоже получили. Но я не помню, чтобы в наш договор, Кирия, входило и условие первоклассного питания. Вы желаете кушать с капитанского стола? — Извольте, уважаемый, только прежде придется заплатить за это, как водится между порядочными людьми. Войда от столь беспардонной наглости шкипера открыл рот, но, подумав, спорить не стал. Достав кошель, он высыпал на ладонь несколько блеснувших золотых монет, показал их шкиперу. — Этого, полагаю, будет достаточно, шкипер? — Припасы в море страшно дорогие, Кирия, — вздохнул Тако. Ну а что поделаешь, если у меня доброе сердце, а у пассажира через чурнежный желудок? Хорошо, Гермюллер. Вы будете получать еду с моего стола. Так с довольным видом опустил золото в карман и снова затрещал картами. Так как насчет того, чтобы сыграть, уважаемый? Теперь, когда все наши разногласия позади, вы не откажетесь, я полагаю? Еще только один вопрос, Шкипер. Я, знаете ли, обратил внимание, что обращаясь ко мне, вы делаете это как-то странно, словно все время забываете мое имя, а ведь оно между тем достаточно простое, не так ли? Не могу не отметить также, что мое имя вы произносите с каким-то значением, словно делаете на нем ударение. У вас плохая память на имена вообще, шкипер? Или вас гложут какие-то сомнения относительно моего? Сомнения? Ну что ж, уважаемый. «Коль вы первый завели речь об этом, почему бы нам не поговорить о моих сомнениях?» Так, снова крякнув, опрокинул в глотку очередной стаканчик озо, не предложив на сей раз своему собеседнику. «Да, уважаемый, есть у меня кое-какие сомнения на ваш счет. Они появились еще во время нашей первой встречи в портовой таверне. А сейчас, побеседовав с вами, я еще больше укрепился в своих сомнениях, Гермюллер. Так упадался вперед и самым доверительным тоном продолжил. «Скажу вам более уважаемый господин, и скажу совершенно откровенно, я вообще человек простой и прямой. Так вот, сомнения мои сейчас столь велики, что я обязательно хочу поделиться ими с властями порт Саида, куда мы попадем, скорее всего, уже завтра, если ветер не переменится, спаси нас от этого святой Спиридон». Может быть, в Порт-Саиде над бедным моряком просто посмеются, что ж. А может быть, скажут шкиперу тако спасибо. Что вы имеете в виду, шкипер? Я простой и бедный моряк, Кирия, и зарабатываю свой хлеб, странствуя по всему свету. Мне приходилось бывать в разных странах, и я всегда с уважением отношусь к чужим законам, порядкам и обычаям, Гермюллер. Вы понимаете меня? Это делает вам честь, Шкипер. Но какое это имеет отношение к вашим сомнениям? О, все очень просто, Кирия. Во многих портах власти тоже давно знают бедного Тако. И верят в мою честность. Знают, что Шкипер Тако никогда не прячет камня за пазухой. Что он всегда соблюдает законы и обычаи чужих стран. Я не могу допустить, уважаемый, чтобы хоть кто-то усомнился в моей честности. Если это произойдет, то в каждом порту у бедного шкипера будут неприятности. Мне перестанут доверять уважаемый. Вы просто испытываете мое терпение, шкипер. Говорите прямо, черт возьми, что за сомнения относительно меня у вас на уме. Вы назвали свое имя, Гермюллер, и показали разные бумаги. Для того, чтобы я мог записать вас в мои судовые документы, Кирия, Я простой моряк и должен верить официальным бумагам. Но своим ушам, Кирия, я все-таки верю больше и с этим ничего не поделаешь. Так значением покачал головой и налил себе еще стаканчик. И что же ваши уши, господин Шкипер? Мои уши говорят о том, что никакой вы не немец, Кирия Мюллер. Я много раз был в германских портах и знаю, как говорят настоящие немцы. Не хвалясь, скажу, что по двум-трем фразам я могу даже определить, из какой части Германии мой собеседник уважаемый. У вас немецкое имя и германские бумаги, Кирия, но вы не немец. У вас другой язык. Нынче в Германии, к сожалению, так не говорят. Я допускаю, что вы можете быть немцем по происхождению, но очень давно или никогда не были на своей родине. Тако залпом выпил озо, покрутил головой и продолжил. «Мои уши меня не обманывают, уважаемый господин, но тогда лгут ваши немецкие бумаги. И что же получается в результате, Кирия?» Тако поднял на войду глаза, в которых уже не было и следа доброго расположения духа.